Глава 20. Знаете, как выглядят будни мамы-одиночки с ребенком, которому необходимо ограничивать передвижение? А я знаю. Как день сурка. Переживания о том, что восстановление сына проходит медленнее, чем я предполагала, заставили меня забыть о том, что я снова видела Смирнова. Проанализировав все происходящее, я поняла, что зря вообще позволила себе такие слабости. Думать о том, чтобы простить его, было по меньшей мере глупо. Вот уже почти месяц, как мы дома а от него даже сообщений не было. По мне казалось, что он не хотел меня отпускать. В его взгляде явно читалась печаль, но оказалось, что не стоит приписывать людям то, чего на самом деле нет. Зачем я ему? Просто одна из ошибок прошлого. Даже если он и раскаивается, то это все равно уже ничего не значит. Плевать на него, надо жить дальше. Спустя неделю меня накрылись с головой хлопоты, помощь сыну с уроками, работа, в которую я нырнула с головой и множество всяких других дел. На все процедуры, которые нам делали в местной больнице, приходилось водить Мишку на такси, которая приезжала через раз и загибала ценник такой, словно нас везут на машине бизнес-класса. Хотя куда нам было деваться? Массаж, гимнастика, электрофорез, дарсонваль, магниты. Чего только с нами не делали. Но восстанавливался сын очень медленно. Подниматься на ноги надолго нам категорически запрещалось. А в те моменты, когда мы пытались, он чувствовал себя слабым и быстро уставал. Врачи пожимали плечами, отправляли туда, где нас оперировали, оправдываясь недостатком финансирования, а я истерически шестерила больницы по соседним городам, чтобы вернуть сыну здоровье. Почти месяц спустя я перестала думать о Смирнове, а занялась полностью своей жизнью. Наконец-то, найдя центр реабилитации, до которого не нужно было ехать неделю на упряжке, я раскидалась с делами и снарядилась в путь. Ехать было недолго, но даже ради короткого пути я не стала мучить сына, и взяла нам билеты в купе, выкупив его полностью. Мы успели и пообедать, и почитать, и даже посмотреть мультики. В целом, мы даже устать не успели, как уже оказались на вокзале. Для поездок приходилось брать кресло-каталку, и я так радовалась, когда появились отзывчивые люди, которые помогали перетаскивать сына через лестницы, или, как сейчас, вытащить из поезда. Нет, конечно, он пытался помочь и встать сам, но лишние телодвижения причиняли ему дискомфорт, поэтому я старалась делать все сама лишний раз его не дергая. Когда поезд остановился на платформе, я по привычке вышла сама и подкатила коляску к себе. Но застопорилась, перекрыв людям выход из вагона. Когда послышались первые недовольные цоконья, меня словно кипятком обожгли. Но коляска, словно приклеенная, не двигалась с места. Медленно скатываясь в истерику, я кряхтела, пытаясь понять, за что же зацепилось колесо. Меня осторожно отодвинули, и коляска вместе с Мишкой вспахнула в воздух и приземлилась на перрон. «Привет, парень!» «Как ты? Все в порядке?» Красивый мужчина в спортивном костюме протянул руку Мишке, которую тот с улыбкой пожал. Отвести взгляд от мужчины было нереально. Слегка взъерошенный внешний вид, идеально сидящий костюм, длинные ноги и широкая спина. Кроссовки и спортивная сумка выгодно дополняли его образ. Тряхнула головой и подошла к парочке, которая уже обсуждала футбольных игроков и громко кашлянула, привлекая к себе внимание. «О, добрый день!» улыбнулся белозубой улыбкой незнакомец. «Как же вы так, одна в чужом городе, да еще и с сыном, который сам не передвигается, вам бы с помощником ездить?» «Благодарю за помощь, но помощников у меня нет», — рыкнула я, задетая живое. «Еще раз спасибо, но нам уже пора. Миша, попрощайся с мужчиной». Как только сын помахал рукой, я развернула коляску, закинув нашу сумку на плечо, и двинулась к выходу. Не успела я пройти и пары шагов, как меня снова слегка толкнули в бок, выхватывая ручки коляски. «Да что вы себе позволяете?» — вскинулась я на мужчину, которому казалось, все было нипочем. «Девушка, там один эскалатор и несколько лестниц. Я уверен, что без моей помощи вы не доберетесь до выхода». «Сюда-то я как-то добралась?» — пробурчала я. «А теперь вам не надо надрывать свою хрупкую спину. Расслабьтесь, и все». И он просто взял и повез моего сына вместо меня. Да еще и сумку с моего плеча схватил, закинув на свое. Я была настолько шокирована поведением неизвестного, что даже не сразу сообразила, что делать дальше. А почему бы, собственно, и нет? Глядя на широкую спину удаляющегося от меня мужчины, я пожала плечами и налегке двинулась следом. Говорить о чем-то у меня не было ни сил, ни желания, но незнакомец и не настаивал. Ему прекрасно хватало общения Мишки, с которым они продолжили говорить о спорте, а потом и о книгах, которые Мишка прочитал. Незнакомец оказался очень интересным рассказчиком, Они даже успели поспорить о чем то только вот я даже не уловила о чем. Дорога к выходу действительно оказалась довольно тернистой, поэтому всю дорогу я мысленно радовалась, что мне повезло встретить того, кто помогает. Добравшись до улицы, мы остановились, и красавчик повернулся на меня. «Я могу вас подвести, у меня машина недалеко припаркована». «Спасибо, но, думаю, это уже лишнее, я сейчас такси вызову». «Меня зовут Алексей» представился он с теплой улыбкой. «Если потребуется помощь на пути обратно, позвоните мне. Я обязательно вам помогу». Мне протянули визитку, которую я, не глядя, сунула в сумку. «Спасибо огромное и до свидания», улыбнулась ему я и двинулась в сторону дороги, куда с минуты на минуту должна была подъехать машина, вызванная через приложение. Загрузившись в старенький Ларгус, я пристегнула Мишку и пристегнулась сама, привычка, которую я теперь никогда не стану игнорировать. Отъезжая от здания вокзала... Я посмотрела в сторону входа, где до сих пор стоял тот самый парень и провожал нас задумчивым взглядом. «Не знаю, кто ты, но спасибо тебе огромное!» Машинально улыбнулась парню и помахала рукой, на что получила в ответ улыбку. «Кто ж знал, что мы с ним совсем скоро снова встретимся!»